Глава 15. «Я еще полежала, укрывшись палантином, пострадала, повсхлипывала, жалея себя, а потом мне это надоело. Ну, правда, какой смысл в истериках? Правильно, никакого, хотя иногда так хочется. Но точно, ни сегодня и ни здесь, мне никак нельзя раскисать. Так что я расстелила свой палантин и уселась на него сверху, сложив ноги по-турецки». Лежать на голой траве стало неудобно. Кололась она, да и холодком от земли потянула. Пить хотелось все сильнее. Про голод вообще молчу. Живот уже реально выводил сиренады, громкие и заунывно-тоскливые. Размышляя, где же мне разжиться водой и едой, я принялась оглядываться вокруг. «Итак, что мы тут имеем?» «Да ничего. Сплошной лук, тянущийся во все стороны». Куда ни кинь взгляд, ни рощицы, ни лесочка, ни холмика какого-нибудь завалящего. Зеленых братцев уже и след простыл. Вместо них сплошное зеленое покрытие, расчерченное хаотичными линиями странных узких канавок. Словно кто-то изнутри, из-под земли, прошелся по полотну луга гигантской пилой, порезал землю, выворачивая дерн черным краем наружу и, оставляя кое-где круглое, диаметром в полтора метра углубления. От нечего делать, я принялась всматриваться в эти темные линии, исчертившие весь луг, насколько хватало глаз, и гадать, что бы это значило. Внимательно смотрела, поэтому и заметила то, что потом не называлось иначе, как «хуже» на французский манер с ударением на последнем слоге. Вдалеке, на самом краю обозримого луга, Из-под земли поднялся парус. Или гигантский серебристый цвет акулий плавник. Или... В общем, что-то большое и острое, как коса. Разрезающее зеленое полотно луга легко, словно горячий нож кусок масла. И это самое что-то с дикой скоростью неслось в мою сторону. Оторопев от удивления и страха, я сидела на своем палантинчике и не могла сдвинуться с места. Тупо смотрела, как эта жуткая хрень все приближается и приближается, и, кажется, ее цель — я. Дёрнулась было вскочить и начать доблестно убегать, но ноги, измученные долгим переходом, подкосились, и я шмякнулась на попу. Да так и осталось сидеть, тупо глядя на приближение плавника косы. Вот уже и вибрация по земле пошла, мерзкая такая, от которой внутри все стало стыть от ужаса. А плавник все ближе и ближе, и вдруг из-под земли вылетело тело. Гигантское, серебристое, похожее на веретено, на спине длинный зазубренный плавник, края которого я видела над землей, и у него был рот. Мама, родная, не просто рот, огромная пасть, диаметром в пару метров, и усеянная рядами длинных, острых, как бритвы зубов. Пасть распахнулась. И над лугом пронесся душераздирающий жалобный крик ребенка, которого мучают какие-то изверги. Увидев это хлебало и услышав крик, я застыла, не в состоянии даже пошевелиться. Просто сидела и завораженно смотрела, как серебристое тело рыбкой занырнуло в землю, и кончик плавника еще быстрее понесся в мою сторону. Вот честно, в тот момент я начала молиться и прощаться с жизнью. Потому что чудовище точно явилось по мою душу, зажмурилась и судорожно вцепилась в края плантина, на котором сидела, каждую секунду ожидая, что на моем теле сомкнутся стальные челюсти, бессвязно шептала: Пошла прочь, меня здесь нет, ты меня не видишь. Время шло, земля вокруг меня тряслась, я жмурилась, шептала, и все еще была жива. Неимоверным усилием воли заставила себя открыть глаза и окончательно ошалела. Чудовище нарезало круги вокруг меня, сидящей на траве. Пыталась кидаться, выпрыгивала из земли, и разину чудовищную пасть летела прямо на меня, но каждый раз наталкивалась на какую-то преграду. На лету врезалась в невидимую стенку, отлетала, зарывалась в землю. И все повторялось сначала. Прыжок, удар о преграду, обратно под землю. Не знаю, сколько это продолжалось, От ужаса я окончательно потерялась в пространстве и времени, сидела и тупо смотрела на творящийся кошмар. Уже ничего не шептала. Просто не было сил. Но вдруг все закончилось. Выпрыгнув в очередной раз и вбившись в невидимую стену спасительницу, монстр ушел под землю и повернул прочь от меня. Еще несколько секунд, и земля перестала дрожать. Все стихло, успокоилось. Застрекотали смолкшие было цикады, мерно зажужжали пчелы, ветерок принес нежный запах луговых трав. Идиллия! Только на краю ровного зеленого моря, там, куда еще доставал мой взгляд, несколько раз мелькнул серебристый блик плавника. Совершенно опустошенная, я вытянулась на своем палантине, сложила руки на животе и долго-долго лежала бездумно глядя в небо. Наверное, я даже задремала, потому что в какой-то момент мое сознание отключилось и я опять увидела лизу.